Довольный Женька вылез из пыльных недр машины. Он давно сбросил с себя арктическую куртку, шапку и перчатки и остался в одном комбинезоне. Жара, стоявшая внутри машины, заставляла его задуматься, а не сбросить ли комбинезон, но мысль работать в одних трусах мальчика как-то не вдохновляла. Он уже разобрался в основных узлах и механизмах машины и нашел, что та похожа на технику доктора Кройда, в которой тот готовил ядовитую плесень. Принципы работы машины Женя не понял, да и не стремился, зато нашел энергетическую установку и разобрался в ней. Оказалось, что практически все рычажки и кнопки на панели управления ни к чему не ведут, а только включают и выключают никому не нужные лампочки. И если вдруг какой-нибудь простак попытается выключить машину с пульта, то будет сжать на кнопки до морковкиного заговения, а машина продолжит делать свое дело. Но ведь не зря Женька с электроникой на «ты». Он нашел распределительный щит, тщательно спрятанный внутри машины, разобрался в его работе и понял несколько вещей. Первое. Включить и выключить машину могут только три человека, нажав нужные кнопки одновременно. Второе. Ему такая система экстренной остановки машины нафиг не нужна. Третье. Эта чертова машина питает несколько мощных антенн, передающих непонятно куда непонятные сигналы. И такой расклад Женьку тоже не устраивал. Парень решил от греха подальше подстраховаться. Напомним, в карманах у себя он нашел только свой старенький мобильник и телефон, отданный ему дедом. И все же Женька умудрился сделать, что называется на коленке, маленький сюрприз для большой машины из этой парочки. Подключил и тщательно замаскировал его глубоко внутри. Надо сказать, что в книжном мире оба сотовых свои функции не выполняли, но друг с другом связывались хорошо. Этим Женька и воспользовался. Теперь, для того, чтобы срочно вырубить машину и сжечь все ее электронные внутренности, нужно было всего-навсего на него позвонить с телефона Женьки, нажав одну единственную кнопку. Женька вылез изнутра машины, стал отряхиваться и вдруг... услышал, что звук ее работы изменился. А на другом конце машины закрутились шестерни. Мальчик кинулся туда... То, что он увидел, заставило его попятиться, и только каким-то чудом удалось сдержать крик. На него накатили жуткий запах и резкая головная боль, а тяжелые створки ворот медленно расходились в стороны, и за ними в темно-зеленой мгле виднелось прозрачное тело дракона, того самого, которого так подробно описывал дед. Монстр еще не стал материальным, но с каждой секундой плотнел... Наливался силой, наполняя воздух вокруг дикой тоской, ужасом и безысходностью, и все ближе подплывал к воротам, вытягивая ледяную шею. Женька упал на ледяной пол. Он ощущал у себя в руке телефон, но не мог пошевелить пальцем, чтобы нажать кнопку. Нестерпимо болела голова, страх и отчаяние парализовали волю, слезы катились по лицу, и не было сил, чтобы их сдержать». Отработающий на полную мощь машины веяло жаром, и мальчик закрывался рукой от этого жара, и от приближающегося дракона. По ледяному полу потекли ручьи, Женька уткнулся носом в один из этих ручейков. Холодная вода на секунду привела парня в чувство. Краем глаза он успел заметить проплывающий мимо листок из разодранной Билли Бонсом книги и прочесть на нем... Шумят ручьи, блестят ручьи, Взревев река несет На торжествующем хребте Поднятый ею лед. Евгений Боротынский Лучик от прожектора блеснул на поверхности ручейка, и Женька вдруг вспомнил, как они с Олей дурачились у оврага, как читали друг другу весенние стихи, как он требовал грачей, а Оля вместо них предлагала ему овраг, ручьи и заливные луга. Нужно было тогда соглашаться. Через кровавое марио головной боли всплыли строки, которые Оля тогда читала с особым упоением, и незаметно для себя Женька стал их повторять, все повышая голос — Как грустно мне твое явление. Весна, весна, пора любви. Какое томное волнение в моей душе, в моей крови. Это же Пушкин, Евгений Онегин. Дракон отпрянул. Светлые радостные мгновения Женькиной жизни отпугнули его. И он уже боялся приблизиться к парню, но все еще надеялся сокрушить его. Женька же из последних сил, удерживая в голове картину того утра... Почти кричал С каким тяжелым умилением Я наслаждаюсь Дуновением В лицо мне веющей весны На лоне сельской Тишины Головная боль отступила Дурной запах забивал ноздри Но теперь Женька был уже не здесь Он стоял над оврагом со своей подругой И читал ей стихи Не помнил, какие, начитал И читал, не останавливаясь Мальчик встал на ноги, и когда дракон взлетел сделал попытку приблизиться, нажал кнопку вызова на мобильном. В том конце машины, где он недавно похимичил, раздался взрыв. Шестерные, открывающие ворота, остановились, и темно-зеленое свечение за ними исчезло. Дракон растаял в воздухе. Свет в зале мигнул и погас. Правда, через несколько секунд зажглись тусклые лампочки аварийного освещения, и это помогло Женьке добраться до своей одежды. Не обращая внимания на густой дым, валящий из машины, Лыков-младший надел свое арктическое снаряжение, обессиленно опустился на кучу книг и отключился. Только потом он узнал, что в это же самое время на далеком тропическом острове вдруг у всех разом перестала болеть голова. Военные тщательно прочесали остров, но ничего не нашли. Вообще ничего а так как местные жители вообще не любят забивать себе голову проблемами то они вернувшись домой просто выкинули из памяти весь этот кошмар портал главного хранителя был настроен на отслеживание перемещений билли бонса и куда бы тот ни кидался сансаныч неизменно оказывался там же настигая предателя подбираясь к нему все ближе хранитель не понимал логики биллибонса мечущегося по всему книжному миру в конечном счете Деться пирату отсюда было некуда. Ведь из своей книги не убежишь, как ни старайся. Сейчас, склонившись над развернутой картой, Сан, -Сан ждал, когда крохотный огонек, обозначающий Билли Бонса, хоть на немного остановится. Но тот все продолжал беспорядочные прыжки. В какой-то момент хранителю это надоело. Он занес над картой стилус и как комара прихлопнул им бывшего корсара. Точка замерла на месте, А портал предложил выполнить функцию блокировать перемещение. Сан Саныч не знал раньше, что в его портале есть такая функция, но немедленно согласился. Вокруг беглеца образовалось глубокое кольцо. Билли Бонс остался на месте. Не сдержавший своих эмоций, хранитель удовлетворенно потер руки и приготовился к встрече с пиратом. Взяв меч поудобнее, он глубоко вздохнул и переместился к Билли Бонсу. Приземлившись, Сан Саныч оказался позади беглеца, и тот не заметил его прибытия. Воткнув абордажную саблю в землю, пиратский штурман склонился над порталом и что-то мудрил с ним. Судя по выражениям, на которые он не скупился, дело у него не ладилось. Хранитель зло ухмыльнулся, спрятал свой портал в карман плаща, поняв, что предатель никуда не денется, и осмотрелся. Место оказалось непохожим ни на какое другое в книжном мире, где сансаныч бывал раньше. Здесь не было людей, зданий, природы. Не было неба в привычном понимании этого слова. Хранитель стоял на голой земле, на берегу водоема со стоячей водой. Настолько чистый, что дно хорошо просматривалось даже там, где оно резко понижалось. Над гладкой поверхностью полыхала стена огня идул ровный слабый ветерок сансаныч поднял голову и увидел в абсолютной пустоте крупные звезды, сложенные в созвездиях обоих полушарий. Вокруг, в воздухе, на земле, на воде были написаны разные письмена на знакомых и непонятных языках. Плавали какие-то формулы, пиктограммы, чертежи и каббалистические знаки перетекали один в другой, менялись на глазах, появлялись и исчезали странные предметы, зачастую словно бы вытащенные из лавки старьевщика, гадальные карты всех мастей, куски ткани, обломки веток, сверкающие камни разнообразных форм и размеров висели в воздухе, и требовалось усилие, чтобы проходить между ними. Сансаныч понял, что попал в мир эзотерики, книг на тему магии, колдовства, гадания и наконец окликнул Билли Бонса. Мистер Бонс «Тут вам никакое колдовство не поможет!» Пират вздрогнул, выдернул из земли саблю и пригнулся, готовясь к схватке. Сан Саныч же держал меч к низу, показывая свои пока еще мирные намерения. «Я все-таки пока еще главный хранитель книжного мира, поэтому заблокировал ваши передвижения». Так что можете хоть головой о стенку биться, а придется вам смириться, сбежать не удастся. А что, неплохое местечко для вас. Как на вашем острове сундук мертвеца. Но на вот этом, — Сан Саныч подтолкнул к пирату плававшую в воздухе магическую формулу, — долго не проживешь. Может быть, плюнуть на вас? Забрать портал и бросить вас здесь? «Что скажете, мистер Бонс?» Вместо ответа предатель швырнул в хранителя свой портал и с ревом нанес удар. Матерый пират, участвовавший в бесчисленных схватках и абордажах, решил, что сможет победить обычного охотника. Но не тут-то было. Ни на того нарвался. Молниеносно среагировав, Сансаныч кончиком клинка легко отбросил портал биллибон солетевший ему в лицо, плавным движением отбил в сторону пиратскую саблю, чуть отступил и неожиданно перекинул оружие в левую руку. Сделал широкий шаг вперед, нанося колющий удар в лицо пирата, но остановил движение меча в нескольких сантиметрах от цели, и стремительно повернувшись вокруг своей оси, правым локтем ударил противника по затылку. Сабля выпала из внезапно ослабевших рук Билли Бонса, и пират упал на колени. Пока поверженный предатель находился в отключке, хранитель подобрал и спрятал к себе в карман его портал. Потом обыскал его, отобрав все оружие, вплоть до перочинного ножа и нескольких завалявшихся в карманах кафтана зубочисток. Сан Саныч оглянулся и увидел неподалеку торчащие из земли валун размером с небольшую бочку. За шиворот подтащил пирата поближе к камню, а сам уселся на этот природный табурет и стал ждать, когда Билли Бонс очнется. Камень оказался гладким, удобным и, что интересно, теплым. Чтобы скоротать время, он достал из кармана томик стихов и углубился в чтение, беззвучно шепча что-то и покачивая головой в ритме стиха. Через несколько минут Билли Бонс зашевелился. Хранитель взглянул на него из-под лоби, но читать продолжил, только молча. Наконец Билли Бонс тяжело сел. Одной рукой он держался за голову, а другой, как заметил Сан Саныч, ловко проверил свои карманы на предмет наличия какого-нибудь оружия. Видно было, что он имеет опыт в таких делах. Наверное, ему не один раз приходилось заканчивать схватку неожиданным ударом. И понятно, что случалось потом с легкомысленным противником, забывшим обыскать хитрого пирата. Хранитель убрал книжку в карман. Он не стал угрожать Билли Бонсу и ругаться, а просто сказал... «Рассказывайте!» И Билли Бонс начал рассказывать. Он говорил долго, часто останавливался и замолкал, юлил, если приходилось отвечать на вопросы, но Сан Саныч наседал и допрос неуклонно продвигался вперед. Однако Корсар почему-то постоянно озирался по сторонам и поглядывал на небо. Когда Сан Санычу это надоело, он встал и прямо спросил. «Что вы все время вертитесь, мистер Бонс? Кроме меня никто не в курсе, что вы здесь!» «И помощи вам ждать не от кого!» <къех> «Кто может знать все наверняка, мистер Натт? Говорят, что и к самым отчаянным грешникам иногда прилетают ангелы. Может быть, и мне повезет?» <къех> Хитро прищурившись, отвечал пират. И не успел он проговорить эти слова, как пространство, заполненное магическими формулами и знаками, вспучилось, раздалось в стороны, и на том месте образовался темный шар. Он мгновенно вырос до размера трехэтажного дома, а потом беззвучно лопнул, и в воздухе повис рукотворный дракон. И тут же рядом появились и лопнули еще два таких шара. На Сан Саныча накатила волна головной боли и мерзкого запаха. Билли Бонс рассмеялся а а вот и мои ангелы хранители что скажете теперь мистер нат справитесь с тремя сразу очевидно душа билли бонса если таковая у него имелась была настолько черство и грязной что сила драконов на него не действовала он отбежал от сансановича подальше и на ходу крикнул отправляйся в ад хранитель и расскажи дьяволу все то что ты от меня узнал Я подожду в сторонке, пока можно будет воспользоваться твоим порталом, и с удовольствием посмотрю, как тебя разорвут на части. Вместо того, чтобы немедленно хвататься за оружие, Сансаныч снова опустился на камень и сосредоточился. Усилием воли он выбросил из головы все свои мысли и чувства, все переживания и страхи, создавая на их месте спасительную пустоту. Потом в этой пустоте затрепетал маленький язычок огня. Сан Саныч мысленно потянулся к нему, и через короткое время крохотный огонек перерос в бушующее пламя, вытесняя из головы все, что могло помешать в предстоящей битве. Не торопясь в глубине души, поблагодарив старого тибетского настоятеля за уроки медитации, хранитель встал и достал оружие. В одной его руке синим инием засверкал ледяной клинок. А другой рукой он направил арбалет, заряженный тяжелой стрелой в голову ближайшего дракона. В глазах монстров прочиталось легкое удивление. Они не привыкли к такому поведению человека, находящегося рядом с ними. Немного поколебавшись, два из них накинулись на сансаныча с разных сторон, а третий напал с неба. Первый нападавший дракон сразу получил в глаз арбалетную стрелу и ненадолго выбыл из строя. Пока он своими корявыми лапами вытаскивал ее, остальные драконы завертели вокруг хранителя смертельную карусель, пытаясь достать его когтями, клыками, ударить хвостом или, навалившись огромной тушей, впечатать в землю. Но хранитель стоял неколебимо, словно скала отражал направленные на него удары и наносил свои. Ледяной меч, отсекая от тел чудовищ куски плоти, замедлял движение тварей, но они упрямо продолжали нападать. Затем произошло неожиданное. В тот момент, когда хранитель собрался перейти в наступление, его противники вдруг мятыми, мокрыми комками бумаги грохнулись на землю. Нечто, придававшее им силу и мощь, исчезло. И Сан Саныч понял, далеко на севере его внук Женька остановил преступную машину, создававшую драконов. Хранитель подошел к одной куче мокрой бумаги и пошевелил ее носком сапога. Из-под подошвы потекла струйка чернила или типографской краски. Небрежно пнув кучу, сансаныч Саныч с обнаженным мечом шагнул к Билли Бонсу. То место, где материализовались драконы постепенно стало заполняться возвращавшимися на свои места магическими формулами и предметами. Увидев приближающегося к нему хранителя с оружием в руках, отставной пират кинулся на наутек. Но где уж тягаться старому морскому волку, непривыкшему долго ходить по суше со зверобоем, для которого переход в 30 миль за день по местности, не знающий дорог, был простой прогулкой? Белебон сбежал, спотыкаясь и падая, руками отпихивая от себя висящие в воздухе заклинания, заговоры и магические символы. Хранитель не торопился, но настигал его неотвратимо, как рок Когда пират в очередной раз упал, он, подняв глаза, увидел прямо перед собой сапоги преследователя и его сияющий клинок. — Я сдаюсь, господин хранитель! Белебон встал на колени и вытянул вперед руки. «Я безоружен! Смотрите, я не сделаю ничего плохого!» Сан коснулся лезвием его груди прямо напротив сердца. Пират в ужасе закрыл глаза. «Только это тебя и спасет, Билли Бонс!» — обронил хранитель, убирая оружие. Он сорвал с шеи моряка шейный платок и надежно связал ему руки за спиной. Затем, не давая поверженному предателю подняться с колен, вынул портал и переместился вместе с пленником, во дворец Совета в Букбург.